Ни один день не был таким длинным и таким жарким. Соль отражала солнечные лучи, приумножая их силу, делая практически бесполезным его крохотное укрытие, убивая его самого и убивая мехари, которому он связал все четыре ноги, когда тот опустился на колени. Душа Гаселя болела от того, что он причиняет животному незаслуженное страдание, и это после стольких лет верной службы. Он молился словно в полусне и проводил долгие часы неподвижно, не шевеля даже рукой, например, отгоняя муху, которой здесь и не было, потому что даже мухи не переносили подобного ада. Он старался обратиться в камень отрешившись от своего тела и его потребностей, сознавая, что в гербе не осталось ни капли воды, чувствуя, как ссыхается его кожа, испытывая странное ощущение, будто кровь сгущается у него в венах и течёт с каждой минутой всё медленнее. После полудня он потерял сознание и остался лежать, привалившись к телу верблюда, широко открытым ртом, утратив способность втягивать в себя воздух, который стал почти плотным и словно упрямо отказывался спускаться к нему в лёгкие. Торек бредил, однако его пересохшее горло и посиневший язык не сумели издать ни звука. Затем, когда мехаре вздрогнул и жалобный крик, родившийся в утробе бедного животного, вернул его к жизни, он открыл глаза, но был вынужден закрыть их снова, сражённый белым сиянием салнцака. Ни один день, даже тот, когда умирал в агонии его первенец, Харкая кровью и сплёвывая на песок ошмётки лёгкого, съеденного туберкулёзом, не казался ему таким длинным, таким жарким. Потом наступила ночь. Земля очень медленно начала остывать, воздух стал свободнее поступать в лёгкие, и он сумел открыть глаза. не испытывая ощущения, будто ему вонзают кинжалы в сетчатку. Мехари тоже очнулся от литоргии, беспокойно завозился и слабо проревел. Гасель любил этого верблюда и сожалел о его неминуемой смерти. Тот родился у него на глазах, и с самого первого мгновения он знал, что это будет сильное, выносливое и благородное животное. Он с любовью за ним ухаживал и научил подчиняться голосу и контакту пятки с его шеей. Это был особый язык, понятный только им двоим. Ни разу за все эти годы ему не пришлось его бить, и животное не пыталось укусить или напасть на него даже в худшие дни гона весной. Когда другие самцы становились истеричными и непокладистыми, бунтуя против хозяев и сбрасывая на землю груз и всадников, это прекрасное животное было настоящим благословением Аллаха, но пробил его час, и оно это знало. Он подождал, когда над горизонтом взойдёт луна, И её лучи, отражённые солью, превратят ночь почти в день. При её свете госель вынул наточенный кинжал и одним безжалостным, сильным и глубоким движением перерезал белоснежную шею животного. Мужчина прочитал положенную молитву и собрал кровь, хлынувшую фонтаном в одну из горб, наполнив её до краёв. Он начал медленно пить ещё тёплую и почти пульсирующую кровь и вскоре почувствовал прилив сил. Подождал несколько минут, перевёл дыхание и осторожно ощупал живот верблюда, который, будучи связанным с приходом смерти, так и не пошевелился, лишь опустил свою голову. Когда он уверился в том, что нашёл нужную точку, то протёр кинжал изношенной попоной животного и с силой вонзил его как можно глубже, повернув несколько раз, чтобы расширить рану. Когда госель вынул оружие, вылилось немного крови, а затем хлынула зеленоватая и вонючая вода, которой он до отказа наполнил вторую гербу. Под конец старик заткнул нос рукой, Закрыл глаза и прильнул губами к ране всасывая прямо из неё отвратительную жидкость, от которой он точно знал, зависела его жизнь. Он выпил всё до последней капли, хотя уже утолил жажду, а желудок угрожал взорваться. Затем он сдержал спазмы, стараясь думать о чём-нибудь постороннем и забыть запах и вкус воды, которая больше пяти дней находилась в желудке верблюда. Ему потребовалась вся его воля, ту орега, стремящегося выжить, чтобы этого достигнуть. Потом он уснул. Он мёртв, прошептал лейтенант Размэн. Он должен быть мёртв. Вот уже 4 дня он не двигается. Хотите, я пойду проверю? Вызвался один из солдат, понимая, что подобным предложением он может заработать себе капральские нашивки. Жара начинает спадать. Лейтенант отказался один раз, потом второй, разжигая трубку с помощью огня на длинной толстой верёвке. зажигалкой марека, самой практичной в этих краях песка и ветра. Не доверяю я этому туарегу, пояснил он. Не хочу, чтобы он подстрелил тебя в темноте. Но мы же не можем торчать здесь всю жизнь, заметил солдат. Воды осталось на 3 дня. Знаю, согласился Расман. Завтра, если всё останется по-прежнему, Я пошлю по одному человеку с каждой стороны. Я не собираюсь глупо рисковать. Однако, когда он остался один, то спросил себя, а не будет ли большим риском сидеть и выжидать, подыгрывая туарегу, будучи не в силах разгадать его намерения, поскольку лейтенант не допускал мысли, что тот решил умереть от жары и жажды без боя. Насколько ему было известно, Гошель Саях был одним из последних по-настоящему свободных туарегов, благородным имахагом, почти принцем среди представителей его расы. Он сумел побывать в пустой земле и вернуться. Он также был способен противостоять армиям мстя за оскорбление. Как-то не укладывалось в сознании, чтобы такой человек вот так взял и умер, почувствовав себя загнанным в угол. Мысль о самоубийстве не посещает туарегов, точно так же, как и мусульман, которые знают, что тому, кто посягает на свою жизнь, никогда не попасть в рай. Возможно, Беглец, как и многие другие представители его народа, на самом деле не был ревностным приверженцем веры и сохранил немалую часть своих старых традиций, но даже если это и так Лейтенант не представлял, чтобы тот пустил себе пулю в лоб, перерезал вены или отдал своё тело на расправу солнцу и жажде. У него имелся план, в этом лейтенант был уверен, хитроумный и в то же время простой, в котором важную роль играли детали окружающего мира. Но как бы лейтенант ни ломал голову, ему не удавалось его разгадать. Он чувствовал, что странник играет на их усталости и на убеждении в том, что ни один человек не может выдержать столько времени без воды в подобной духовке. Туарек, играявчи, внушал ему уверенность, доводя её чуть ли не до подсознания, что они стерегут труп, в результате чего солдаты безочётно ослабляли бдительность. Но он вот-вот уйдёт от них, будто просочится сквозь пальцы, как бесплотный дух и исчезнет, проглоченный необъятной пустыней. Эти предположения имели под собой вескую почву, или тенант это ясно осознавал. Однако, убедив себя в том, что он не может ошибаться, военный вспоминал невыносимую жару, которую ему пришлось перенести, спустившись на солончак подсчитывал, сколько воды требуется человеку, будь он хоть трижды туарегом, чтобы выжить в подобном месте, и понимал, что все его доводы рассыпаются в прах, и нет никакой надежды на то, что беглец всё ещё жив. Он мёртв, твердил он, злясь на самого себя и на своё бессилие. Этот сукин сын должен быть мёртвым. Однако госель Саях не был мёртв. Лёжа неподвижно, так же неподвижно, как он пролежал 4 дня и почти 4 ночи, он наблюдал за тем, как солнце скрывается за горизонтом, предвещая скорое, почти без всякого перехода, наступление темноты и понимал, что этой ночью ему наконец предстоит действовать. Его ум словно очнулся от странной спячки, в которую он сознательным усилием погрузил его в надежде уподобиться неодушевлённому существу, растению с мессистыми листьями, булыжнику эрга или крупинке соли среди миллионов крупинок сепхи, преодолев таким способом потребность пить, потеть и даже мочиться. Это происходило так, будто поры его кожи закрылись, мочевой пузырь утратил сообщение с наружной средой, а кровь превратилась в вязкую массу, которая медленно циркулировала, получая импульсы от сердца, которое свело свои удары к минимуму. Для этого ему пришлось перестать думать, вспоминать и воображать потому что он знал, что тело и ум неразторжимо связаны друг с другом. Стоило только вспомнить Лейлу, подумать о колодце чистой воды или представить, что он уже выбрался из этого ада, как сердце вдруг начинало биться быстрее, не давая ему возможности превратиться в человека камень. Задумано всё-таки удалось И теперь Госсель выходил из своего долгого транса, смотрел на закат и заставлял работать мозг, будя его, чтобы он в свою очередь привёл в действие тело и каждый мускул вновь обрёл свою силу и гибкость, которые ему понадобятся. С наступлением темноты, когда Госсель обрёл полную уверенность в том, что его уже никто не может увидеть, он начал двигаться. Сначала одна рука, затем другая, наконец ноги и голова. Чтобы выползти из укрытия и встать на ноги, ему пришлось опереться на тушу верблюда, и он почувствовал, что она уже начала испускать едкий и глубокий смрад. Он отыскал гербу и вновь собрал в кулак всю свою невероятную силу воли, чтобы проглотить зеленоватую отвратительную жидкость, которая вытекала загустевшей массой, словно это была не вода, а яичный белок, смешанный с желчью. Затем этот искал кинжал, снял седло и со всего маху разрезал кожу на верблюжьем горбе, из которого извлёк беловатый жир, холодное сало. Ещё немного, и оно начнёт портиться. Однако он жевал его, осознавая, что только это может вернуть ему силы. Даже после смерти верное животное сослужило ему последнюю службу, отдав кровь из своих жил и воду из своего желудка, чтобы он мог одолеть жажду и свой ценный запас жира, чтобы вернуть его к жизни. Спустя час Когда уже окончательно наступила ночь, он в последний раз бросил на верблюда благодарный взгляд, взял оружие и гербус с водой и не спеша двинулся на запад. Он снял синюю гандуру, оставив на себе только нижнюю, и поэтому стал белым пятном в тишине, скользившим по белой равнине. Даже когда выглянула луна, которая тут же отщепнула первую тень от его фигуры, Его можно было бы заметить не дальше, чем с расстояния в 20 метров. Он разглядел склон, когда появились первые москиты, и полностью завернулся в тюрбан, прикрыв лесамом даже глаза и позволив полам своих одежд волочиться по земле, чтобы насекомые не вскусали ему лодыжки. Миллионы москитов угрожающе гудели. Их было, конечно, меньше, чем на закате или на рассвете, но всё равно своим количеством и свирепостью они производили впечатление. Ему пришлось хлопать себя по рукам и шее, потому что некоторым удавалось впиться в него даже сквозь одежду. Госель ясно ощутил, как корка соли у него под ногами становится всё тоньше и опаснее, но понял, что в темноте у него нет другого выхода. Кроме как доверить себя Аллаху и надеяться, что тот направит его. Поэтому он перевёл дыхание, когда почувствовал контакт с твёрдой поверхностью валуна, скатившегося с вершины склона, и стал искать, где можно спокойно выбраться наверх, поскольку пока покоя не было, приходилось всё время гадать, наступит он сейчас на гнездо скорпионов или нет. Приблизительно в 300 м слева Туарек обнаружил подходящее место для подъёма, и когда вскарабкался к бескрайнему эргу, и лёгкий порыв ветра ударил ему в лицо, он без сил рухнул на песок, благодаря создателя за то, что тот позволил ему выбраться из соляной ловушки. Хотя был один момент, когда его доверие почти исчезло, Так как Туарегу стало казаться, что он никогда не сможет этого сделать, он долгое время отдыхал, стараясь отрешиться от комариного гудения, а затем пополз метр за метром с терпением хамелеона выслеживающего насекомое, пока не удалился от края саланчика почти на километр. Он ни разу не поднял голову выше, чем на 5 над уровнем валунов И даже когда крохотная змейка выскочила прямо у него перед носом, не сделал ни одного лишнего движения. Он повернулся лицом к небу и посмотрел на звёзды, прикидывая, сколько осталось до рассвета. Затем огляделся вокруг и нашёл подходящее место 3 квадратных метра крупного гравия, почти полностью окружённые небольшими чёрными валунами. Вынул кинжал И начал бесшумно копать, осторожно отгребая песок, пока не вырыл яму под длину своего тела в две пяди глубиной. Когда он в неё лёг, уже светало, а когда первый луч солнца заскользил по равнине, Госель закончил засыпать себя гравием, оставив доступными в воздуху только глаза, нос и рот, которые в самые плохие часы утра и вечера будут защищены тенью от камней кто-то может помочиться в 3 метрах даже не заподозрив что здесь прячется человек